Чудо станет воспоминанием, а потом фантазией, а потом его не станет. Глава восьмая. Северное сияние. Глава об одном из самых удивительных событий петербургского лета. Дело было в прошлом веке. Мы, группа «Король и Шут», уже существовали, но еще не записали ни одного настоящего электрического альбома. Хотя песни и сказки писать уже давно начали, и кое-что дома на гитарах уже записывали. Например, альбом «Ересь». По в крови мы насрать на себя наш А души Но дело не в этом. Занимались мы в то время с горшком в школе ритма Игоря Голубева, которая базировалась на тот момент на Рубинштейна 13, то есть в красном уголке ленинградского рок-клуба. И вот сижу я как-то там внутри, точнее стою, занятия там стоя проходили, а горшок на улицу во дворик вышел покурить или еще зачем, не знаю. Минута через три я тоже вышел. Смотрю, а там горшок стоит с совершенно офигевшим взглядом. Да и люди вокруг тоже не совсем вменяемые. Что случилось, говорю? Какая движуха? Да понимаешь, Шура, тут сейчас такое было. Такое. И в небо тычет. Полная иллюстрация к лету. И так, и так я у него, да и у всех спрашивал, но ничего не добился. Какая-то, говорят, фигня на небе, а, понятно, никто ничего объяснить не может. Ну и ладно, думаю, что же тут поделать. Бывает всякое. Вон у нас на сортировке пару лет назад пацаны вагон с мазутом подожгли. Тоже было не кисло. Я думал, война атомная началась. Правда, недолго. Короче, ничего я не выяснил. Позанимались мы еще, да и поехали домой. Хотя удивительное лицо горшка, увидевшего полную иллюстрацию к лету, я помню до сих пор. Дома же выяснилось следующее. И довольно обидное, кстати. По ящику сказали, что сегодня жители Ленинграда имели счастье наблюдать редкое для наших широт явление — северное сияние, причем среди бела дня. На следующий день я взял горшка за шиворот и давай трясти. — Что ж ты говорю, баран, меня-то не позвал, а? Мне же тоже интересно на северное сияние поглядеть. Когда его еще покажут? А он мне в ответ извиняющимся таким тоном. — Да я подумал, что это у вас тут всегда так показывают летом. Или это у одного меня в голове такое? Ты уж извини. Такая вот история. Северная музыка, город на столе, И печать задумчивости на твоем челе лето удаля.